20 -е. Непонятная сказка Надя вздрогнула и замерла Улыбка еще оставалась на ее губах Но волшебные искры уже исчезли из глаз Она медленно выпрямилась И тихо Так что Нанос едва раз слышал, Спросила Ты хочешь меня обидеть? Я? Дернулся Нанос Я это? Нет Нет, что ты? «Почему? За что?» «А разве не за что?» «Все так же тихо, без выражения и уже без улыбки», сказала Надя. «За то, что называла тебя тупым и валбесом что посчитала дикарем. Прости, я не со зла просто. Просто я никогда прежде, кроме Бати, не видела людей. Я даже не верила, что они есть. Батя верил, а я нет. Он-то их видел в прежней жизни, ему было легче поверить. А тут ты». Человек настоящий, не из книг, не из фильмов. Но в моем-то представлении люди именно оттуда, да из Батиных рассказов. И сам Батя, и я. И все эти люди знают, что такое подводная лодка, гречневой кашей и трусы. А ты не знаешь. Ты не сошелся с ответом в моем учебнике, и я стала злиться. Не столько на тебя, как на себя саму. Потому что и правда чуть было не почувствовала себя рядом с тобой богиней, сверхчеловеком. И вот получила. Я и правда дух, только не в том смысле, что ты имеешь в виду. Я дух в смысле слон. Так называли молодых, неопытных салак-матросов на флоте. Мне батя рассказывал. И я не знаю в жизни ничего. И тебя я тоже совсем не знаю. Сначала думала, что и знать-то в тебе нечего, но... Ты меня здорово уел, но я не играю с тобой, правда не играю. Огромные карие глаза снова вспыхнули, распахнулись навстречу на носу, и предатель язык, почуяв, видимо, нешуточную угрозу, теперь вообще присох к небу. С огромным трудом нанос заставил его шевелиться и скорее просипел, нежели выкрикнул, как собирался. «Нет, я не хотел, даже не думал тебя обижать». «Я правда тупой дикарь. Я слышу, что ты говоришь честно, но я не понимаю, как тогда все это может быть?» На последних словах голос внезапно прорезался, и Надя вздрогнула. «Что это?» «Вот это все!» — Шараков взмахнул на нос руками. «И то!» — ткнул он пальцем в сторону телека. «И все, что там!» — дернул он вверх головой. «Ведь это все сделали духи. Не те молодые, что ты говорила, а настоящие» из верхнего и нижнего мира. И ты здесь как будто своя, все знаешь, все умеешь. Так кто же ты тогда, если не дух? Вот что я думал. Вот почему так сказал. И я до сих пор так думаю, потому что по-другому просто не может быть. Так что же мне теперь делать, скажи? Как скажешь, так и будет. Все равно, дух ты или нет. Что тебе делать? Как это что? Жить? А еще... Сейчас я скажу глупость, даже не глупость, а щелкнула Надя пальцами, «то, что и так понятно. Но, может, ты об этом не задумывался, поэтому я все-таки скажу. Мне и батя об этом всегда говорил. Понимаешь, каким бы ты себя умным и всезнающим не считал, всегда, всю свою жизнь надо учиться, не бояться узнавать новое. Я понимаю, наверное, страшно, когда это новое ломает все, что ты знал, чем то жил раньше, но можно ведь, я думаю, не ломать сразу» а сравнить новое с прежним и подумать, стоит ли его принимать или оставить все, как было. Вот ты говоришь, что все сделали духи. Почему ты так думаешь? Но это же все знают. Силадан наш Ноид так говорит, а он ведь общается с духами. Ты видел, как он общается? Ты полностью доверяешь этому Силадану. Кто он вообще такой? Я же говорю, Ноид. Ну, тот, кто стоит между людьми и духами. Нанас вдруг задумался и сказал без прежней уверенности. «Я ему не доверяю. Я узнал, что он может обманывать. Но не в главном же. Кто еще мог все это сделать?» Снова повел он рукой. «Ведь не люди же!» «И потом я и сам видел Духа, Небесного Духа. Это ведь Он меня к тебе направил. Если бы Он не был Духом, как бы Он вообще узнал про тебя, и как бы Он тогда спустился с неба?» «Нанас!» Надя опустила глаза и сцепила руки так, что побелели костяшки пальцев. На носу стало вдруг страшно. Он догадался, что услышит сейчас такое, что лучше бы не слышать никогда. И девушка, посмотрев все же на него с непонятной смесью жалости и уверенности во взгляде, продолжила. «Ты можешь мне не верить, но никаких духов нет». «А все это», — повторила она его жест, обведя вокруг рукой, — «сделали люди». «Обыкновенные люди, такие же, как мы с тобой». «Что?» — подскочил нанос «Люди? Да как же они смогли это сделать? Откуда они могут знать, как это делать? Где они возьмут столько металла? А если вдруг и найдут, чем они его обработают? И короба, то есть дома. И вообще...» Он задохнулся от распирающих его чувств. Он не знал, почему Надя сказала такую откровенную глупость. Ведь он уже почти поверил, что она с ним не играет, и вот, духов нет. Надо же додуматься до такого. Послушать ее так получается, что он вдруг ахнул от пронзившей его догадки и прошептал. Но тогда получается, что люди — это и есть духи. А кто тогда я и другие саамы? — А ведь знаешь, ты, пожалуй, попал в самую точку, — расцвела вдруг и стала почти прежней надя «Ты просто гений, несмотря на то, что балбес», — подмигнула она. «Да, люди есть духи, только не каждый это понимает и верит в себя в свои силы». «Ты спрашиваешь про себя и других своих соплеменников. А чем вы отличаетесь от других людей? Просто вы не хотите думать сами, верите какому-то ноиду». «Я уже не верю. Вот потому-то ты и сумел сделать то, что другие не могут. Так что давай-ка сейчас за тебя и выпьем, тут немного осталось». Нанас машинально выпил налитое Наде вино, на сей раз даже не почувствовав его вкуса. Какая-то мысль стучалась из глубины его сознания, пытаясь вырваться наружу, и, наконец, у нее это получилось. «Но как же тогда заклятие духов?» — воскликнул он. «Ведь не могли же люди уничтожить сами себя и почти все, что они сотворили. Да еще и сделать так, чтобы жить стало почти нигде нельзя. Это ведь надо быть не просто балбесами и дикарями. Это... Он замахал руками не в состоянии подобрать нужные слова. «Это невозможно! Быть умными, как духи, и в то же время не иметь мозгов вообще!» «Получается, можно!» — вздохнула Надя. «Потому что люди, они как раз такие гениальные и безмозглые одновременно». «Какая-то ерунда! И потом, откуда ты все это знаешь? Ведь ты же все время жила только здесь!» «Нет, ты не думай, я не хочу сказать, что ты врешь!» я и правда не понимаю!» Надя на лицо после выпитых остатков вина опять раскраснелась и вновь заблестели глаза. «Рассказать?» — тихо спросила она и, увидев, как восторженно закивал на нос, улыбнулась. «Ну, слушай тогда сказочку на ночь. Можешь и в самом деле принять пока это за сказку. Я понимаю, как тебе трудно поверить сразу во всё «Я верю в тебя!» неожиданно для себя выпалил нанос это уже хорошо без улыбки сказала надя и начала свой рассказ то что она говорила было для наноса интересней любой слышанной ранее сказки хоть он не понимал наверное и половины из услышанного он боялся прерывать девушку опасаясь что она остановится и передумывает рассказывать дальше и он то и дело ловил себя на том что сидит с разинутым ртом. Из наденной сказки выходило, что раньше на земле, как говорил и небесный дух, жило много-много людей. И люди были очень-очень умными и умели делать множество разных чудес. Строить огромные дома и дороги, самобеглые нарты, автомобили, которые ездили по этим дорогам, большие металлические лодки, которые без парусов и весел плавали по морям, И под морями. Правда, Надя почему-то сказала, не плавали, а ходили. Наверное, оговорилась. И даже летающие нарты, самолеты. Про то, что какие-то космические корабли, которые тоже делали люди, и которые могли вообще улететь с Земли, на нас не понял, подумав сначала, что они улетали в верхний мир. Но если в этой сказке духов не существовало, то откуда было взяться этому верхнему миру? «Впрочем, откуда тогда было взяться и самой земле?» — подумал Нанос, но решил спросить об этом у Нади позже. А одновременно с тем, что люди были очень-очень умными, они также были и очень-очень глупыми. В сказках может быть все. И потому никак не могли ужиться на большой земле мирно и постоянно между собой дрались. Но не кулаками или дубинками, а с помощью всех тех чудес, что напридумывали. И была среди этих чудес некая атомная бомба, которая не просто уничтожала все вокруг, но делала так, что и потом там нельзя было жить долго-долго. Потому что эта бомба, взорвавшись, выделяла опасную для всего живого радиацию. Ага, слышали, знаем. И подводы и лодки были тоже нужны, чтобы воевать, то есть драться, но не дубинками и кулаками. И вот здесь, в Ведееве, как раз и была одна такая база. Точно, Небесный Дух как раз и говорил о базе. А на ней служил, жил и работал, мичман. Если есть саамы, почему бы не быть мичманом? Сергей Игоревич Никошин. А Надина мама жила еще в одном военном городке и была на последнем месяце беременности, когда все и началось. Ой! Прервала вдруг свой рассказ Надя. «Я же совсем забыла про чай. Сейчас включу». Девушка встала и подошла к другому столу возле стены, где стоял гладкий черный туисок и воткнула тянувшуюся из него веревку прямо в стену. Туисок стал сердито шипеть, а через какое-то время забулькал. Надя достала из настенного деревянного короба две, теперь уже непрозрачные кружки, и принесла их вместе с туиском на их стол. «Чай, конечно, не свежий, но пить можно», — сказала Надя. «Мы старались хранить его в сухости». Девушка протянула на носу какой-то маленький белый мешочек с веревочкой, а потом ойкнула и сама положила этот мешочек в его кружку и налила из черного туиска неведомо как ставшую горячей воду. Нанос захлопал глазами, но промолчал — Это чудо, по сравнению с остальными, казалось уже пустяком. «Сахара нет», — виновата развела Надя руками. «Еще лет пять назад кончился». На носу это ничуть не огорчило. Все равно он не знал, что такое сахар. «Зато», — подмигнула Надя, — «у меня есть обещанная шоколадка». Она взяла лежавшую на столе небольшую красочно разрисованную дощечку, на которую Нанос давно уже обратил внимание, и вдруг... Сняла с нее кожу. Дощечка оказалась металлической. «Что это?» — осторожно дотронулся до кожи на нос. «Ничего», — удивилась Надя. «Просто обертка. С чего она сделана?» — заинтересовался юноша. Обертка была определенно изготовлена из того же, что и карта, и листы в дощечке небесного духа. «Это же бумага!» — заморгала Надя. «У вас что, даже бумаги не было?» «У меня была», — сказал Нанос, не став пояснять, что всего несколько последних дней. «Только я не знал, как она называется. А из чего сделана бумага?» «Я тоже точно не знаю. Вроде бы из дерева, но я не поняла, как». нанос устало даже приятно, что и Надя, оказывается, знает не все. «Может, она и правда не дух?» А та, между тем, сняла с шоколадки и металлическую обёртку. Под ней впрямь оказалась коричневая дощечка. Надя легко разломила её на две части и одну протянула на носу. наешь Только смотри, язык не проглоти!» «Вкуснятина!»